Он сказал, что он ничтожный? Кто? Разве Сенат выбирает способного? Всему свету известно, что Сенат погряз в интригах. Миркан печальным голосом. — Пусть думает так. Целый свет. А ты, полагай, иначе. Гневал поднялся, подошел к полгу и выглянул наружу. Ночь была почти такая, как в новом Карфагене. Небо цвета сажи, звезды яркие... на подобие июньских светильников и такая же большая луна. Лагерь спал, бодрствовали только часовые, и недалеко, рукой подать стоял ненавистный Рим, и где-то совсем-совсем рядом этот Сципион с войском. Ганибал вернулся на свое место, чтобы дослушать Миркана, а когда тот начал говорить, командующий думал совсем о другом. А белый, чуть покачиваясь точно в лодке, Говорил, как ему и положено, слова стариковские, мудрые. «Дело сделано», — говорил он, — «пусть кто-нибудь другой Попробует хлебнуть лихо, подобно тебе и твоему войску. Я хочу поглядеть на героя, который последует твоему примеру. Что ты сделал? Что смог сделать?» Старик глубоко вздохнул. — Ты заставил воевать Рим не где-нибудь в Африке и в Иберии, а здесь, можно сказать, в его же доме, во всяком случае у его порога. Отныне италийская земля есть та арена, где Карфаген и Рим померятся силой. Здесь решится судьба, а не на море, где Рим силен, и не на африканской земле, в нашем доме, и не в Иберии, далеко от Рима, и это сделал ты, Ганнибал. В чем еще твое преимущество? Разные племена, в том числе и галийские, хлебнувшие лихо из римского котелка, отпадают от него, идут тебе навстречу, как друзья, и это тоже сделал ты. А что же плохо? Учти одно великое обстоятельство. Рим понимает, что явились к нему в дом, чтобы покончить с ним. Это все равно, что к нам бы в Карфаген ворвались римские легионеры. Разве не положили бы мы свои животы ради спасения Отечества? Разве это не прибавило бы нам силы, не удистерило бы ее? Римляне обозлятся. Они забудут междоусобицы и дружно ополчаться против тебя. Придется воевать, много воевать. Прогулкой тут не пахнет, учти это, до прогулки далеко. А раз так, — старик еще раз глубоко вздохнул, — надо, чтобы войско твое било, словно бы его числом в десять раз больше. Надо, чтобы каждый воин видел перед собой во сне и наяву, «Только и только Рим, а больше ничего. Ты слушаешь меня?» Ганнибала словно растолкали. Он вздрогнул. «Повтори еще раз последние слова». Старик повторил. «Надо, чтобы каждый воин видел перед собой во сне и наяву «Только и только Рим, а больше ничего». «Победу!» — жестко проговорил Ганнибал. «Победу видел». «Какая она там, не знаю, с крыльями или без!» Вскочил, быстро прошелся по палатке. «Я знаю, что надо! Знаю!» Ганнибал вдруг возбудился. «В чем причина?» — спрашивал себя старый Меркан. «Какая мысль пришла ему в голову?» И, глядя куда-то в сторону, командующий раздумчиво проговорил. «Я научу! Я покажу!» что есть жизнь и как за нее бороться, бороться смерть? Как ты полагаешь, уважаемый Миркан, меч способен даровать жизнь? Меч, — удивился старик, — да, боевой меч. Кому даровать? Право не знаю, что и сказать. А я знаю. Ганнибал повеселел, ударил трижды в ладоши. Магона ко мне живее. Бармакар шел рядом с индусом, маленьким погонщиком слонов. Увы, ее слона уже не было на свете. Он покоился в альпийской бездне, как и другие клыкастые великаны. Только трое из них набираются сил, чтобы в случае необходимости принять участие в атаке против сцепиона.